Почему самим евреям нравится расизм? Казалось бы, евреи должны относиться к расизму резко негативно. В конце концов, ни одному другому народу Европы расовая теория не принесла бы больше страданий и бед. Хотя, конечно, значительная часть евреев не имеет никакого отношения ни к Европе, ни к ее истории. Но европейские-то имеют. И странность в том, что многие евреи искренне убеждены. А они и есть особая раса. Натан Бирнбаун Автор термина сионизм, введённого им в 1891 году, был убеждённым расистом. Собственно, это логично. Евреи ведь говорят на разных языках и принадлежат к разным культурам. Но сионисты ведь точно знали: евреи происходят от древних иудей, от 12 колен Израилевых. Политически некорректное слово раса применительно к евреям мелькает постоянно как раз в трудах самих же евреев. Я уже описывал, как в Израиле процветают расовые исследования. Современные евреи, по крайней мере, многие еврейские политические и общественные силы поразительно глубоко всей душой усвоили расовую теорию третьего рейха, хотя и с обратным знаком. Почему она так пришлась по душе сионистам, понятно. Национальное движение евреев родилось в те времена, когда расовые исследования и расовые теории не были табуированы. Наоборот, на рубеже 19-20 веков они считались очень современными и правильными. Мир изменился до неузнаваемости. Расизм сделался ругательным словом, а евреи, гонимые нацистами жертвы расовой теории, получили своего рода индульгенцию. То, что категорически нельзя никому, им можно. Сционисты почти легально ведут свои расовые исследования и выясняют, как клены отличается от остального человечества. Представляю, какой шум поднялся бы по всему миру, если бы французы стали изучать Чем генетика потомков друидов отличается от генетики остальных французов, или славяне стали бы изучать генетику волхвов. Но и помимо этих совершенно официальных научных работ, которые всерьёз поддерживает государство, существует пласт вполне российских убеждений огромного множества евреев. Существует, например, литература, прямо запугивающая читателей ужасами межрасового скрещивания. В лихее мне доводилось мне читать статьи, где прямо заявлялось: Строить смешанные браки ни в коем случае не следует. Автор одной из них потрясает читателя снод сжибательным открытием, что чем ярче у мужчины выражены типичные еврейские черты, а какие из них, позволю себе спросить, типичны, тем привлекательнее он для русской женщины. А евреям, как правило, были более всего симпатичны женщины с выраженной деревенской внешностью: взъёрнутый нос, светлые волосы, широкие скулы, грубоватые простонародные манеры и ухватки.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 Как ни удивительно, довольно многие читатели были с автором совершенно солидарны. Другие протестовали. Это убеждало автора, что он тронул больное место, и спорить не о чем. Спорить и правда не о чем. Расизм есть расизм. Удивительно, но даже сознаваться, что еврейские парни брали в жены русских девушек, только наплевав на яростное противодействие собственных родителей, автору не стыдно. Вот мне за него грешным делом было стыдно, что ходит по земле России подобный сукин сын. Откровенный грязный расист. Было неприятно, что он свои отвратительные идеи выражает на языке Пушкина, который сам же считает чужим. И просто было стыдно от того, что подобные тексты могут печататься в 21-м столетии. По-видимому, расовая теория очень хорошо легла на какие-то психологические, социальные, культурные установки и представление какой-то части евреев. Как мы уже знаем, расизм – основа для чувства превосходства образованных людей.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 и что в расовой теории нацистов нет никакого научного смысла. Я удивился, в свою очередь, обнаружив, как страстные борцы с антисемитизмом отрицают не всю расовую теорию Гитлера, а только ее оценочную часть. С тем, что еврейская раса, хуже прочих, они не согласны, но в наличии ее самой не сомневаются. Еще более удивителен расизм того предельно интернационального многорасового сообщества, что собиралось в Израиле на деньги американских евреев. До наших дней, до начала 21-го столетия, в Израиле дожило многое, что не показалось бы варварством в Европе в 20-х годах. Но вот сейчас выглядит в лучшем случае мрачной архаикой. Это я еще очень-очень мягко. Из уст в уста ходит история про то, как в 1950-е годы, когда романтика своего государства еще не выветрилась из израильских голов, несколько антропологов из Иерусалимского и Тель-Авивского университетов получили от своего правительства весьма необычное задание установить, чем именно отличаются евреи Европы от основного населения их стран. Французские евреи от французов, немецкие от немцев, ну и так далее. Ни правительство Израиля, ни сами антропологи не сомневались, такие отличия есть, их просто не может не быть. Задание было дано, антропологи его восприняли и даже кое-что проникло в печать. Но вот результаты этой работы, мягко говоря, удивили всех, и членов израильского правительства, и антропологов, принявших задание к исполнению. Потому что быстро выяснилось: нет никаких расовых отличий между евреями и народами стран, в которых эти евреи проживают. Но нет, и ничего с этим нельзя поделать. Правительственной программе пришлось сворачиваться, не привлекая к ней внимания изо всех сил, делая вид, что никакой программы вообще никогда не было. Но ведь какие-то установки увидеть свои расовые отличия были И у правительства, и у ученых. Причем евреи проводили расовое исследование в 1950-60-е годы. Как раз тогда, когда во всем мире тема считалась неприличной. После Освенцима расовое изыскание немыслимо. А в Израиле, как видите, вполне даже мыслимо. Почему? Немецкие нацисты действительно видели в евреях что-то вроде вышедшей на поверхность нечистой силы. А кого видят в самих себе евреи? По крайней мере, те евреи, которые вовсе не стесняются заниматься расовыми исследованиями. Неужели избранные высшей расы под Израилем? Кого же тогда видят они в нас всех, неевреих, в гоях, если угодно? Неужели рабочую скотину? И это при том, что даже самые научные изыскания израильских генетиков показали только то, что и должны были показать. Евреи, правда, ничем не отличаются от народов, среди которых живут. Никакая это не раса, и никогда расы не было. Миф, и довольно непривлекательный миф.